Бокал, видала замер в руке. После долгого молчания он чуть резче, чем следовало, ответил. «Я не собираюсь разводиться, Валентина». А радость в глазах девушки померкла. «Но ты любишь меня? Я знаю это. Ты легко можешь получить развод». «Нет». Бронзовое от лицо внезапно окаменело и стало жестким. «Я безумно люблю тебя, но не стану разводиться!» И с неподдельной мукой в голосе добавил, ставя бокал на стол и сжимая руку девушки. «Я никогда не смогу жениться на тебе, Валентина!» Первое мгновение она просто не поверила Видалу, но, наконец, чудовищный смысл его слов дошел до нее, и Валентина отпрянула, судорожно вздрагивая. — Не понимаю. — Мы любим друг друга и должны быть вместе. Видал не пошевелился, не протянул ей руку. — Я женат, Валентина. У меня обязанности по отношению к жене. Она во мне нуждается. Горькая обида и разочарование обожгли душу девушки словно кислотой. — Ты нужен мне! — с тоской вскрикнула она, не сдержавшись. — Я люблю тебя. Всегда любила. Я всегда буду любить, но... Я не смогу быть твоей любовницей, если ты останешься с женой. Видал медленно, встал и потянулся за рубашкой. Моя жена больна. Тихо, отчетливо ответил он. «Я не могу ее покинуть, Валентина. Пожалуйста, не требуй этого от меня. Но ей станет лучше». Валентина бросилась перед ним на колени. Взгляд девушки на миг загорелся безумной надеждой. «Значит, дело не в том, что он недостаточно любит ее. Несмотря на внешнее равнодушие, холодность и временами даже жестокость, видал человек чести. И тогда мы сможем пожениться. О, пожалуйста, видал, я не смогу жить, зная, что нам никогда не удастся быть вместе». Солнечный луч падал на пол за спиной девушки, окружая золотистым нимбом темные волосы. Видал осторожно, приподнял ее подбородок. — Как бы нам ни приходило худо, Валентина, вместе мы сумеем все вынести. Надежду постепенно вытеснял страх, которому Валентина не могла пока подобрать название. Впервые она поняла, что глубокие морщины в уголках рта видала прорезаны годами страданий. — Все настолько плохо? — прошептала она, умоляя взглядом ободрить ее и утешить, возродить надежду, сделать так, чтобы все было как раньше. Но видал, за эти мгновением казалось, состарился на несколько лет. «Да...» — тихо выдохнул он настолько. Их взгляды встретились, и Валентина поняла, что о принятии каких-то окончательных решений не может быть и речи. Все уже решено давным-давно, когда она появилась на съемках «Черных рыцарей» и даже не знала его имени. Тогда... Мы больше не станем говорить об этом. С разрывающей сердце простотой сказала она. Только будем любить друг друга, пока живы. Видал, поднял ее на ноги, притянул к себе, прильнул к губам, иступленным поцелуем, твердо зная, что отныне найдет поддержку и опору в том неиссякаемом источнике внутренней силы, которым обладала Валентина. По отношению к Кориане Видал, не испытывал ни малейших угрызений совести. Он ни в чем не виноват. Их интимной жизни давно не существует. Кориана потребовала, чтобы муж остался с ней, оберегал и защищал, и, видал, сдержит слово. Валентина, наконец, немного отстранилась, и оба взглянули друг на друга, отчетливо осознавая, что связанные Не мимолетным романом, а обетом пожизненной верности. Всего за одно ясное солнечное утро Валентина превратилась из девушки в женщину, любящую и любимую. «Судия!» — внезапно вспомнила она смеясь. «Еще есть время не дать Рогану напиться до бесчувствия. Мы могли бы, по крайней мере, сегодня закончить сцену между Генрихом и Суффолком». Видал, посмотрел на часы и бросился одеваться. Остается надеяться, что Гаррису удастся все держать под контролем. Если поторопиться, они еще успеют сегодня немало отснять». Поспешно, выбирая белье, платье и туфли, Валентина наблюдала, как перекатываются бугры мышц под загорелой кожей видала, натягивавшего сорочку. Брюки облегают мощные бедра, пояс подхватывает тонкую талию. «Готово — Готово? — спросил он, лишь только Валентина расчесала спутавшиеся волосы. Она кивнула. — Прекрасно! — Посмотрим, сумеем ли мы с такой скоростью выгнать теннента на площадку. Он поднял трубку, попросил соединить его с городом и быстро набрал номер особняка Рогана. Валентина, естественно, не могла слышать, что отвечает актер, но представляла, какой ужас охватил его при резких словах Видала. «Я немедленно уезжаю на студию и ожидаю, что вы встретите меня на площадке, иначе больше в этом фильме во мне сниматься». И, не вслушиваясь в пространное объяснение, Видал бросил трубку. «Не меньше десяти минут у него есть!» — кивнул он, сжав руку Валентины. «Думаешь, он успеет?» «Надеюсь!» — прокричала она на ходу, стараясь не отстать от бегущего видала. «Он на все способен, если захочет!» Но сегодня на него свалилось сразу все! Жесткое похмелье, разрыв помолвки и тумаки, которыми я его наградил, когда выбрасывал за дверь. Сухо напомнил видал, усаживая Валентину на заднее сиденье, — Роллс Ройса. — Считаешь, он тяжело воспримет это? — с тревогой спросила Валентина, когда автомобиль выехал с обсаженной рода дендронами аллеи на бульвар Сансет. — Единственное, что тяжело воспринимает Роган, — это уничтожающие рецензии в прессе, — ухмыльнулся Видал. — Не волнуйся, за нашего неотразимого красавчика он выживет. Очутившись на студии, Валентина постаралась как можно быстрее загримироваться и побывать у парикмахера и костюмера. На площадке ее встретили любопытными взглядами и тихим перешептыванием. Девушка улыбнулась. «Пусть думают, что хотят, а они никогда не расстанутся, никогда не разлучатся ни духовно, ни физически». Гримеру удалось искусно скрыть уродливый синяк на лбу Рогана. «Придется снимать его с левой стороны?» — вздохнул Дон. «Сегодня это несущественно, но завтра в сцене с придворными могут возникнуть сложности. Будем снимать его в профиль, пока синяк не исчезнет», — решил Видал, не обращая внимания на злобный взгляд Рогана. «Варвар!» — прошипел тот Лейли. Сквозь стиснутые зубы прекрасно знает, что справа я куда фотогеничнее. «Что с тобой?» — полюбопытствовала Лейла. Роган поморщился. Голова невыносимо болела, а на теле не было живого места, словно его переехал грузовик. «Дьяволу одному известно!» — с горечью вздохнул он. «По местам!» — коротко велел видал. Мне нужен единственный, но безупречный Рогон. Рогон, вопросительно подняв брови, пытался встретиться глазами с Валентиной. Им не удалось обменяться ни единым словом, однако Теннант хотел знать, что произошло между ней и Ракоши. После унизительной сцены он уехал домой и прикончил чуть не целую бутылку бренди, корчас от ужаса при мысли о том, что Ракоши собирается потребовать замены их обоих. Но тут раздался телефонный звонок, и теннант облегченно вздохнул. Ракоша, очевидно, понял, что от него не так легко избавиться. Его имя кое-что значит, Ворлд Уайт. Гамбета не вложил бы столько денег в этот фильм, не согласись, такая звезда, как Роган, теннант играть главную роль. Но Валентина не настолько известна. Если ее снимут с роли, потребуется недели повторных съемок. Господи, один лишний день в обществе Ракоши уже чересчур много для нормального человека. Валентина, понимая причину его беспокойства, ободряюще улыбнулась Рогану, сидя на троне рядом с Аттоном. Ей придется поговорить с бывшим женихом, но не здесь, не на студии, где сотни ушей так и ловят каждое слово. Тревога в глазах Рогана растаяла. Ракоше, очевидно, не удалось растоптать и запугать Валентину. А сегодняшняя ночь будет совсем иной, чем предыдущая. Никакой выпивки он и капли в рот не возьмет. Хочет запомнить каждую восхитительную подробность. Рога надарил невесту взглядом, исполненным жгучей страсти, за которой дамы отдали бы все на свете, И упал на одно колено перед Сатаном. Гример поспешила запудрить блестевший от пота лоб и нос Сатана. На площадке воцарилась напряженная тишина. По местам, приказал режиссер, мельком оценивая все от короткого плаща на плече Рогана до картинно раскинутой юбки Валентины. Мотор! Начали. Сцена седьмая, дубль первый, объявил помощник режиссера. Эпизод был отснят за два дубля, и присутствующие облегченно вздохнули. Наконец-то! День вошел в свою колею. Слухи о том, как безжалостно Ракоша избил самого высокооплачиваемого актера студии, будут смаковаться позже, за ресторанными столиками и стойками бара. — Хорошо, — кивнул вскоре видал удовлетворенный сделанным, — на сегодня все. «Слава Богу!» — сказал Роган Валентине, стараясь, чтобы видал их, не услышал. «Я зайду за тобой в гардеробную после того, как приму души переоденусь». Валентина кивнула. Именно в гардеробной, подальше от посторонних, она объявит Рогану неприятную новость. Видал сочувственно смотрел на Валентину, понимая, что именно собирается она сообщить Рогану. «Мне легко ей придется». Однако девушка улыбнулась, и его волнение улеглось. «Она сумеет сделать так, что Теннанту покажется, будто разрыв помолвки — его собственная идея». Видал, прервал многозначительный взгляд на губы Валентины, и она почувствовала, что краснеет. «Он берет ее на глазах у всех, берет без слов и прикосновений». Желание, жаркое, неотвязное, запылало в крови. Он подождет, пока она не закончит выяснять отношения с Роганом, и тогда они смогут разговаривать, смеяться и любить друг друга. Возможно, им даже удастся просмотреть отснятый материал.